Один лишний труп Глава третья Хорошо, — сказала Годит, — я все сделаю, как ты велишь, раз ты считаешь, что это необходимо. Я отсижу утренний урок, вечерний урок, съем свой обед, не вступая ни с кем в разговоры, а потом спрячусь здесь, Запрусь среди твоих склянок и открою дверь только когда услышу твой голос. Всё сделаю по-твоему, но лучше было бы мне пойти с тобой. Ведь это же люди моего отца, а значит и мои. Как жаль, что я не могу отдать им последний долг. Даже если бы идти туда было безопасно, а это не так, твёрдо заявил Котфаэль. Я бы тебя всё равно не пустил. То, как гнусно люди обходятся со своими ближними, может заставить тебя усомниться в Господнем милосердии и в грядущем справедливом воздаянии. Пол жизни уходит на то, чтобы достичь вершины, с которой открывается вечность. А по сравнению с ней, даже самая жестокая несправедливость сиюминутна и ничтожна. Когда-нибудь и ты придешь к этому. А сейчас оставайся здесь и не попадайся на глаза Хью Бэренгара. Когда Фейлу пришло в голову, чтобы было бы нихудо привлечь Бэренгара в свою похоронную команду, куда он собирал людей способных и желавших помочь в таком непростом деле. Это позволило бы по меньшей мере день продержать его подальше от Годид. Трое путников из страны приёмного дома предложили Фейлу свою помощь. То ли они были тайными переверженцами Матильды, то ли хотели выяснить, нет ли среди казненных их родственников и друзей, а, может быть, просто надеялись, что богоугодное дело послужит спасению их душ. Кто знает, может, и Хью почувствовал бы себя обязанным последовать их примеру, но в странно приемном доме его не оказалось. Похоже, он куда-то уехал верхом может быть, горцует по близости от королевского шатра, в надежде на то, что государь заметит его. Если ищешь благосклонности сильных мира сего, не следует допускать, чтобы о тебе позабыли. Трое оруженосцев Бэрингара, накормив, выгуляв и почистив коней, бесцельно слонялись неподалёку. Им нечем было себя занять, но они вовсе не горели желанием возиться с спокойниками, тем более что неизвестно, как на это посмотрит король. Ктфейлих не винил. Он собрал 20 человек: монахов, послушников и добровольцев Мериан и повёл эту компанию по мосту к воротам замка. Возможно, король Стефанов в какой-то мере обрадовало то, что ему предложили услугу, которую в противном случае ему пришлось бы навязывать, используя власть. Кому-то всё равно надо было хранить мертвецов иначе в первую очередь пострадал бы новый город Низон. В замкнутом тесном пространстве замка могла возникнуть эпидемия, которая неминуемо перекинулась бы и на окружённые стенами город, и последствия этого могли быть ужасными. И тем не менее король был задет тем, что аббат Хэриберт позволил себе косвенно упрекнуть его в забвении христианского долга. Впрочем, аббат всё-таки располагал известным влиянием. Спутников к Ктфаэлу беспрепятственно пропустили в замок, а сам он был немедленно допущен к прескату. Милорд, вы должно быть уже получили указание на мой счёт, деловито начал монах. Мы пришли, чтобы позаботиться о покойных, и я прошу отвести нам место, где можно было бы сложить тела и подготовить их к погребению, чистое и достаточно просторное. Ещё я хотел бы чтобы нам позволили черпать воду из колодца, больше нам ничего не потребуется. Ткани и всё необходимое мы принесли с собой. Внутренний двор сейчас пуст, равнодушно отозвался прескат, места там хватит. Там, кстати, и доски есть, если хотите, можете устроить помост. Король также дозволил родным и близким этих несчастных забрать их тела для погребения. Многие из них жили в этом городе и имели здесь родственников и друзей. Когда мы все подготовим, разрешите ли вы пройти в замок тем, кто хотел бы опознать покойных? — Если найдутся такие смельчаки, — холодно ответил Прескотт, — пусть приходят и ищут своих родичей, да чем скорее, тем лучше. Я буду только доволен, когда отсюда уберут, наконец, всю эту падаль. — Очень хорошо. Тогда скажите, где они? граф Фрейс спросил об этом потому что на рассвете мёртвые тела, эти ужасные плоды, не свисали более со стены башни цитадели. Фламанцам должно быть пришлось работать полночи, чтобы убрать повешенных с глаз долой. Но только едва ли они сами до этого додумались, скорее всего, так распорядился пресвет. Вряд ли ему было приятно видеть перед глазами постоянное напоминание о том, что именно он присоветовал королю казнить всех пленных. А кроме того, старый солдат любил во всём строгий порядок и хотел, чтобы в доверенной ему крепости царила чистота. Когда они всё отдали Богу душ, мы попросту перерезали верёвки, и они попадали в ров под стеной. Выйди из замка и найдёшь их тела под башнями у дороги. Катфаэль осмотрел маленький дворик, предложенный комендантом крепости и убедился в том, что тот достаточно просторный, чистый и уединённый, а большего и желать было нельзя. Он вывел своих людей через ворота и спустился с ними в глубокий, сухой ров под башнями. Дно рва проросло кустарником и высокой травой, и растительность отчасти скрывала то, что при ближайшем рассмотрении напоминало поле боя. Прямо под стеной высилась груда мёртвых тел а иные валялись в нескольких ярдах от нее с раскинутыми руками и ногами, словно поломанные куклы. Засучив рукава, Котфаэль с подручными молча взялись за работу. Они распутывали этот жуткий клубок мертвецов, унося первыми тех, кого легче было достать, с трудом отделяя несчастных, чьи кости были переломаны при падении. Солнце стояло высоко и от каменных стен тянуло жаром, Трое набожных мирян сбросили свои туники. В орву было душно, люди покрылись потом и задыхались, но трудились с неслыбевающим рвением. "Глядите внимательней", предупреждал Кэтфаэль своих помощников. "Вдруг кто-нибудь из этих страдальцев ещё дышит". Фламандцы спешили и вполне могли обрезать верёвку другую раньше времени. А здесь кусты да трава, они как подушка могли смягчить падение может и найдётся живая душа однако как не спешили фламансы своё чёрное дело они сделали тщательно ни один из повешенных не остался в живых со товарищи котофаэли принялись за работу рано утром а когда они выложили тела на дворе уже близился полдень им предстояло ещё обмыть покойников и уложить их подобающим образом распемив и вправив насколько возможно переломанные руки и ноги, они опускали кознённым веки, подвязывали отвалившиеся челюсти и даже расчёсывали спутанные волосы, всё для того, чтобы лица мертвецов не внушали ужаса несчастным родителям и жёнам, любившим их при жизни. Прежде чем идти к пресвите и просить, чтобы тот, как было обещано, объявил об открытии доступа к телам, Котфайля обошёл ряды убиенных, чтобы удостовериться, что они выглядят во всяком случае пристойно. Он шёл вдоль ширенги тел и считал. Дойдя до конца, монах нахмурился и остановился в раздумье, а затем повернул назад и принялся считать снова. Закончив подсчёт, Он стал заново осматривать тела, заглядывая под холстину, которой были прикрыты наиболее изувеченные трупы. Когда он осмотрел последнее тело и распрямился, лицо его было мрачным. Не сказав никому ни слова, брат Катфаэль направился прямо к Прескоту. — Сколько душ, милорд, вы отправили на тот свет по повелению короля? — спросил монах. — Девяносто четыре, — терпеливо ответил Прескот, слегка озадаченный этим вопросом. Либо вы их не считали, либо ошиблись при счете. Их девяносто пять. Девяносто четыре или девяносто пять. Одним больше, одним меньше. Какая разница? Все они изменники и казнены по приговору. Что же мне теперь волосы рвать, если счет не сходится? С вас ли, милорд, или с кого другого? Но Господь Бог потребует ответа. 94, включая Арнульфа Гезденского, были казнены по приказу. Король повелел лишить их жизни, а справедливо или нет, это решит иной суд и в иное время. Но 95-й — совсем другое дело. Король не отдавал приказы его казнить. Никто не обвинял его в мятеже, измене или любом другом преступлении и не приговаривал его к смерти. А стало быть, Тот, кто умертвил его, виновен в убийстве. Рана Господня взорвался в негодовании и прескод. Офицер в пылу сражения просчитался: «А ты хочешь устроить из этого Бог весь какой скандал? Да его пропустили при счёте. Но он был взят с оружием в руках и повешен, как и все остальные. Он получил не больше, чем заслужил. Он такой же мятежник, как все они, и разделил их судьбу. Вот и весь сказ. Ради всевышнего, чего ты ещё от меня хочешь? «Начать с того, — невозмутимо возразил Кэтфаэль, — что было бы неплохо, если бы вы все же взглянули на него. Ведь он не такой, как все. Он не был повешен, как остальные, ему не связывали рук, как прочим. Его нельзя поставить в один ряд со всеми другими. Правда, кто-то как раз на то и рассчитывал, что все отнесутся к этому так же, как вы, а решат, что это просто ошибка при счете». Говорю вам, лорд Прескот, среди казнённых есть человек, который был убит и должен был затеряться среди них, словно лист в лесу. Может быть, вы сожалеете о том, что я не проглядел его, но не уж то, вы думаете, что Господь не узрел его раньше. Допустим, милорд, вы заставите замолчать меня. Но промолчит ли Всевышний при этих словах? Прескот, который до сих пор мерил помещение нетерпеливыми шагами, остановился и внимательно посмотрел на монаха. "Ты говоришь совершенно серьёзно", отметил его начальник в недоумении. "Но как же там мог оказаться мертвец, если он не был повешен? Ты действительно в этом уверен?" "Уверен. Сходите сами и взгляните, милорд. Он там, потому что какой-то негодяй бросил его туда." Дескать, один лишний труп, никого не заинтересует, кому какое дело. Выходит, он знал, что здесь будет много покойников. Большинство горожан и все в замке знали об этом к ночи. И труп этот подбросили под покровом ночи. Пойдёмте, милорд, посмотрите и убедитесь сами. И прескот пошёл с ним, выказывая несомненные признаки озабоченности и тревоги так мог бы вести себя виноватый, и кто как не прес код по должности своей знал всё, что необходимо было знать преступнику, дабы оградить себя от подозрений. Тем не менее, выйдя в тесный, окружённый стенами дворик, над которым уже начинал витать запах тления, он вместе с КТФЭЛем опустился на колени возле мёртвого тела, а это уже что-то значило. Убитый был молод. Никакого оружия при нём, Не было. Что неудивительно, оружие забрали и у всех остальных, в первую очередь содрав с них дорогие кольчуги и латы. Однако одежда убитого наводила на мысль о том, что на нем не было ни кольчуги, ни даже простого защитного кожаного панциря. Одет он был в легкое темное сукно, на ногах сапоги. Так мог одеться человек, собравшийся в путь, чтобы ехать налегке, но не замерзать по ночам. На вид ему было не больше двадцати пяти лет. Волсы, рыжеватые, округлое лицо, видимо, было миловидным до того, как черты его исказило удушье. Опытные пальцы Катфаэля сделали всё для того, чтобы хотя бы частично вернуть ему былую благовидность. Веки покойному опустили, чтобы прикрыть выпученные глаза. Он умер от удушья, промолвил пресвет. Признаки были очевидны, и он успокоился. Да, Но он не был повешен. В отличие от всех остальных, у него не были связанные руки. Гляньте. Котфаэль откинул капюшон. На шее юноши виднелась полоска, которая как бы отделяла голову от тела. Видите этот след? Веревка, которая отняла у него жизнь, была очень тонкой. На такой верёвки не вешают. Она как рыболовная леска. Кстати, может, это и была леска? А если приглядеться к краям этой бороздки, то видно, что они лоснятся. Это говорит о том, что петлю навощили, чтобы она глубже врезалась в плоть. Здесь позади есть и другой след. Когда Файля осторожно приподнял рукой безжизненную голову и показал глубокий шрам с чёрной точкой, запёкшейся кровью посередине. Это отметина от деревянного крюка. Убийца схватился за него и перекрутил, когда удавка уже обвила шею жертвы. Такие вощённые шнуры, за которые можно ухватиться с двух концов, используют душители. Подлые стереотники, нападающие из-под тишка. Если имеешь сильную руку, ничего не стоит отправить своего недруга на тот свет. Видите, милорд, как глубоко впилась удавка в его плоть. Шея перепачкана запекшейся кровью. А теперь Взгляните сюда на его руки. Видите, ногти на обеих руках чёрные. Это тоже кровь. Его собственная кровь. Когда его душили, он ухватился руками за петлю. Руки у него были свободны. Вешали вы кого-нибудь с несвязанными руками? Нет, Прескет был настолько заворожён множеством доказательств, которые невозможно было не признать, что ответ у него вырвался сам собой, и сказанного было не вернуть. Он поднял глаза и взглянул на брата Катфаэля через разделявшие их тело неизвестного юноши. И взгляд его при этом был хмур и недружелюбен. "Зачем?" заговорил Прескот, старательно подбирая слова, будоражить людей историей об этом подлом злодеянии. "Хорони своих мертвецов и удовлетворись этим. Не стоит шум поднимать". "Вы не подумали о том?" мягко возразил Катфаэль что пока еще никто не опознал этого юношу. Он с равным успехом мог быть и врагом короля, а мог и служить ему. Лучше обойтись с ним по справедливости. Не стоит обижать ни покойного, ни Господа Бога. К тому же, добавил Катфаэль невинным тоном, если вы будете медлить с раскрытием истины, кое-кто может усомниться в вашей честности. Я бы на вашем месте уведомил горожан о том, что им разрешено явиться в замок, ибо мы закончили все приготовления. Если кто-то узнает и востребует этого молодого человека, у вас же на душе будет спокойнее. Ну, а нет, что ж, вы сделали все, что было в ваших силах, чтобы исправить зло, и исполнили свой долг». Прескотт окинул Котфаэля долгим угрюмым взглядом и резко поднялся с колен – «Я оповещу город», — промолвил он и отправился в ратушу. По городу проехал глашатый, громогласно зачитывая королевский указ. Послали и в аббатство, дабы новость узнали в странноприимном доме. Хью Берингер, который возвращался из королевского лагеря, и, переправившись вброд через реку у острова, уже подъезжал к аббатству, услышал приора Роберта, вещавшего у ворот аббатства. Среди встревоженных людей, выбежавших на улицу, чтобы послушать новости из замка, он заметил стройную фигурку Эллен Сиварт. В первый раз Хью увидел девушку с непокрытой головой. Волосы Эллен были золотистыми и легкими, как паутинка, такими он их себе и представлял. Несколько вьющихся пряди, выбившихся из причёски, окаймляли овальное личико. Длинные пушистые ресницы были гораздо темнее по тону бронзового оттенка. Она внимательно слушала, в волнении покусывая губы и переплетая пальцы своих маленьких изящных рук. Выглядела Элен совсем юной и беспомощной и не могла скрыть Охватившего ее смятение Берингер спешился в нескольких шагах от нее Как будто случайно выбрав это место Чтобы дослушать до конца речь приора Роберта «И его милость! Король дозволяет всякому, кто пожелает Прийти беспрепятственно, дабы забрать своих родных Буди таковые обнаружатся среди казненных Их не было бы виновата с тем, чтобы погрести он их своим издеванием. А также, поскольку среди них есть один, личность которого не установлена, король желает, чтобы всяк входящий осмотрел его и пусть тот, кто узнает, назовёт его имя. И до да приходят все в замок совершенно свободно, не страшась королевского гнева и не ожидая никакого наказания. Не все приняли эти заверения за чистую монету, но Элен поверила сразу. Её овладело гнетущее чувство, что она обязана совершить это скорбное паломничество, и хотя девушка не опасалась, что поплатится за это, она трепетала при мысли о том, что ей предстоит увидеть. У неё же есть брат, вспомнил Бэренгер, брат, который, поссорившись с отцом, убежал из дому и пристал к сторонникам императрицы. Да, Эллен как будто доходили слухи о том, что он вроде бы добрался до Франции, но она не знает этого наверняка, а теперь убеждена в том, что в каком бы гарнизоне ни сложили голову приверженцы Матильды, ее святая обязанность пойти и убедиться, что его нет среди павших. Все эти мысли красноречиво читались на ее невинном личике «Сударыня», — почтительно и учтиво обратился к ней Берингер. Если я могу чем-то услужить вам, располагайте мною. Элен обернулась и улыбнулась. Она уже видела его в церкви и знала, что он тоже нашёл приют в бенедиктинской обители. Напряжённая обстановка превратила Шрусбери в такое место, где люди относились друг к другу либо как к добрым соседям, либо как к возможным доносчикам. Но уж на такую подозрительность она никак не была способна, так или иначе. Но Хью решил не упускать удобный случай представиться девушке. Вы, наверное, помните, я приехал предложить свои услуги королю тогда же, когда и вы. Моё имя Хью Беррингер из Месбери, и я сочту за честь служить вам всем, чем смогу. Мне показалось, что услышанные известия встревожили и огорчили вас. Знаете, что я с радостью исполню любое ваше поручение. Конечно, я вас помню, ответила Элен и с благодарностью приняла бы ваше предложение, но то, что мне нужно, могу сделать только я сама. Никто здесь не знает в лицо моего брата. По правде говоря, мне трудно решиться, но я знаю, что женщины из города пойдут туда, рассчитывая найти своих сыновей. Если это по силам им, значит и мне тоже по силам. Но ведь у вас, заметил Бренгер, Нет серьёзных оснований полагать, что ваш брат мог оказаться среди этих несчастных. Никаких отозвалась девушка, за исключением того, что я не знаю, где он, хотя и слышала, что он примкнул к сторонникам императрицы. А ведь лучше всего достовериться, не правда ли? Не следует упускать возможность. Стоит мне убедиться, что его нет среди мёртвых, я смогу надеяться увидеть его живым. Он вам «Очень дорог?» — участливо спросил Берингер. Девушка замешкалась, прежде чем ответить. Видно было, что она серьезно относилась к этому вопросу. После недолгого молчания она сказала, «Я никогда не знала его так, как подобало бы сестре знать своего брата. Жиль не обращал на меня особого внимания, у него были свои друзья, да он и старше меня на пять лет. Мне и было-то всего лет одиннадцать, когда он покинул родительский дом». А потом наведывался лишь изредка и всякий раз бранился с отцом. Но он мой единственный брат, и он не лишён наследства, а ведь говорят, что покойных оказалось на одного больше. Нет, это не ваш брат, уверенно заявил Бэренгер. Ну, а вдруг это он? Тогда я должна опознать его и исполнить то, что подобает сестре. Я иду, окончательно решила девушка. Думаю, вам не стоит ходить туда, и уж во всяком случае, нельзя идти одной. Сейчас она скажет, что её будет сопровождать служанка с грустью. Подумал Хью, но вопреки его ожиданиям Элин сказала: "Констанс, я с собой не возьму такое зрелище не для неё. Родных у неё там нет. Так зачем же ей мучиться вместе со мной? В таком случае, позвольте мне пойти с вами". Похоже, Элен вообще не была способна хотя бы на малейшее лукавство. Её растерянное лицо радостно просветлело, и она взглянула на него с искренним удивлением, признательностью и надеждой. Однако девушка всё ещё колебалась. Это весьма любезно с вашей стороны, но я не могу принять от вас такой жертвы. Меня призывает туда долг. Но для чего вам подвергаться этому испытанию? «Не отказывайте мне, прошу вас», — сказал Хью, заранее уверенный в ответе. «Если вы пойдете одна, я не буду знать ни минуты покоя. Но если вы скажете, что настаивая, я лишь добавляю вам горести, мне останется только молча повиноваться, что я и сделаю, но не иначе, как на этом условии». На такое Эллен никак не могла пойти. «Нет, это было бы ложью», — признала она дрожащими губами. «Откровенно говоря...» Я не слишком-то смелая, и, конечно, я вам очень благодарна. Берингер добился чего хотел и постарался извлечь из этого всё, что возможно. Зачем, например, ехать верхом, если можно пройти пешком через город и за это время узнать девушку как можно лучше? Хью оставил своего коня в конюшне и направился с Элен по мосту ведущему в Шрузбер. Брат котфаэль караулил тело убитого в уголке внутреннего двора, по близости от арки, под которой в замок проходили горожане. Пришедшие поискать своих родичей или знакомых не могли миновать его, и всех котфаэль спрашивал, не знают ли они этого несчастного. Но в ответ каждый лишь молча отрицательно качал головой и бросал на котфаэля сочувственный, но и успокоенный взгляд, ибо никто так и не признал этого человека. Да и как мог Катфаэль ожидать большего от этих бедняг, которые пришли сюда с единственной мыслью отыскать своих близких. Прескот сдержал своё слово. Пришедшим не чинили препятствий, никто их ни о чём не расспрашивал и даже не пытался узнать их имена. Новый шериф хотел, чтобы его замок как можно скорее избавился от того, что осталось от прежнего гарнизона. Стражником, которым командовал Курсель, Было велено ни во что не вмешиваться и даже оказывать по возможности помощь этим непрошенным гостям, лишь бы только выпроводить их из замка до наступления темноты. Катфаэль и караульных упрасил взглянуть на неизвестного, но никто из них его не узнал. Курсэл окинул тело долгим хмурым взглядом и покачал головой, не припоминая, чтобы видел его прежде. Что же могло возбудить у кого-то такую ненависть к этому ничем не примечательному на вид скверу, что он убил его? Убивают не только тех, кого ненавидят, мрачно промолвил Кэтфаилль. Лесные разбойники и грабители с большой дороги хватают кого ни попадя, вовсе не испытывая к своим жертвам какой-либо вражды. Но и вот-то из-за чего было убивать? Какая с него пожива? Э, приятель сказал КТФЛ, в этом мире немало лиходев, что готовы прикончить нищего из-за горсти медиков, которые он насобирал за день. Когда люди видят, что короли одним махом отправляют в лучший мир чуть ли не сотню человек, вся вина которых состояла лишь в том, что они сражались не на той стороне, то нет ничего удивительного в том, что некоторые оправдывают этим свои злодеяния. А если не оправдают, то во всяком случае считают их простительными. Как Файл заметил, что курсель вспыхнул, и в глазах его сверкнул искра гнева, но молодой человек промолчал, и возражать не стал. "Да, я знаю", продолжал монах, "что вы получили приказ, и у вас не было выбора, оставалось только подчиниться. В своё время я и сам был солдатом и делал то, о чём теперь, может быть, сожалею. Это, кстати, ещё один довод в пользу того пути, который я в конце концов избрал. Но я сухо заметил курсель: вряд ли когда-нибудь приду к тому же. Было время, и я в это не верил. А нынче вот он я, и уж так и мы останусь, но ну, до да каждой живёт как может. И хуже всего подумал монах, оглядывая бесконечные ряды мёртвых тел, что те, кто имеют власть, могут распоряжаться жизнями других. Через некоторое время ширенги мертвецов слегка поредили. Примерно с дюжину забрали родители и жёны. Скоро появятся и другие тачки, подталкиваемые по склону к воротам, а братья и соседи поднимут и увезут тела. Нескончаемая вереница горожан по-прежнему тянулась под аркой ворот. Плачущие женщины, закутанные в шали, Измождённые старцы, усталые и безропотно шли вдоль рядов в поисках своих близких. Немудрено, что и Адам Курсель, не привыкший выполнять подобные обязанности, чувствовал себя едва ли не таким же несчастным, как эти страдальцы. Он стоял в мрачном раздумие, уставившись в землю, когда в воротах появилась Элин, которую вёл подругу Хью Берренгер. Лицо её было бледным и напряжённым, глаза широко раскрыты. А губы плотно сжаты. Пальцмя она, как утопающая из соломинку, ухватилась за рукав своего спутника, но голову девушка держала высоко и решительно шла вперёд. Бернгар старательно соизмерял свой шаг с её поступью. Он не пытался отвлечь Элен от печального зрелища, открывшегося во дворе, а лишь порой искусно поглядывал на неё. Этот молодец несомненно дал бы Маху, подумал Ктфаэль если бы со всем пылом бросился опекать девицу, словно предъявляя на нее свои права. Сколь не была она молода, бесхитростна и нежна, девушка происходила из гордого патрицианского рода. И с кровью, которая течет в ее жилах, шутить нельзя. Раз уж она явилась сюда по делу, касающемуся ее семьи, она отнюдь не поблагодарила бы человека, попытавшегося оградить ее от того, что она почитала своим долгом. Однако она не могла не испытывать признательности за ненавязчивое и тактичное поведение сопровождавшего её молодого человека. Курц исскинул глаза, словно при их приближении он ощутил какое-то тревожное дуновение и увидел, как эта пара появилась во дворе под немилосердными лучами полуденного солнца, которые беспощадно высветили все детали. Он вздрогнул, как на его волос сверкнуло на солнце, словно куст цветущего дрока. "Боже мой!" воскликнул Адам и бросился на перерез, чтобы перехватить их при входе. "Элин, вырвалось у него с ударением: "Почему вы здесь? Это место и это зрелище не для вас". Удивляясь, сердито обратился он к Бернгарду: "Как вы могли привести её сюда, чтобы лицезреть столь ужасающую картину?" "Это не он", поспешно возразила Элин. Я сама настояла на том, чтобы прийти сюда. Он не мог помешать мне, и даже был настолько любезен, что проводил меня. "Стал бы, дорогая леди, вы поступили неразумно, взвалив на себя такое испытание", страстно убеждал её курсель. "Какое же дело могло привести вас сюда? Ведь среди казнённых не может быть никого из ваших близких". "Да это Бог, чтобы вы оказались правы", промолвила девушка. Не отрывая глаз, смотрела Анна на спелёнотые в саваны тела, лежавшие у её ног. Глаза её казались огромными на мертвенно-бледном лице, но если поначалу в них был виден один лишь ужас, то постепенно его сменило выражение сострадания. Но я должна знать. Есть только один способ удостовериться, и раз он годится для остальных, значит, годится и для меня. «Вы же знаете, у меня есть брат. Вы были там, когда я рассказывал о королю, но его не может быть здесь. Вы же сами сказали, что он бежал в Нормандию. Я сказал, что до меня дошли такие слухи, но кто знает. Может быть, он добрался до Франции, а может, вступил в какой-нибудь отряд приверженцев императрицы поближе к дому. Почем мне знать? Я должна сама убедиться в том, что он не был в гарнизоне Шрусбери. Но все, кто служил в гарнизоне замка, известен на перечёт. Никто не называл вашего брата в их числе. Шериф объявил, деликатно вмешался Бэрингер, до сих пор не открывавший рта, что здесь есть один неизвестный, один лишний труп. "Дайте мне пройти и взглянуть самой", мягко, но настойчиво потребовала Элен. "Иначе я не буду знать покоя". Как бы ни был Курцель опечален или расдосадован, но препятствовать ей он не имел права. Благо, что этот покойник лежит по близости от входа. Пусть посмотрит и успокоится. Он здесь, сказал Курцель и повёл Элен туда, где стоял брат Катфаэль. Девушка пригляделась к монаху, и на лице её неожиданно промелькнула удивлённая улыбка. Мне кажется, я тебя знаю. Я видел тебя в аббатстве. Ты ведь брат Катфаэль, травник? Так, меня зовут, ответил монах, хотя я не представляю себе, как ты это запомнила. Я расспрашивала о тебе превратника, покраснев, призналась Элен. Я видел тебя у вечерни, и у по вечере, и прости меня за нескромность, мне показалось, что в миру ты вёл бурную и полную приключений жизнь. Превратник сказал, что ты был в крестовом походе штурмовал Иерусалим с Годфридом Бульйонским. Вот если бы ой, вспохватилась девушка, смущённая собственной неуместной горячностью, Элен потупила глаза, и взгляд её упал на молодое лицо мертвеца. Она смотрела на него молча, не в силах отвести взор, но лицо её стало менее напряжённым. Лежавший перед ней человек, такой молодой и выглядевший почти мирно, не был её братом. «Ты, как добрый христианин, оказываешь им всем добрую услугу», тихонько произнесла Эллен. «А это тот самый, который оказался лишним при счете?» «Да, это он», — Катфаэль наклонился и отдернул холстину. Одежда покойного была добротной, но простой. И во всем его облике не было ничего воинственного. Если не считать кинжала, который каждый берет в дорогу, Он не был вооружен. Эллен подняла глаза. За ее спиной Хью Берингер хмурый и сосредоточенно разглядывал круглое лицо, которое при жизни было должно быть веселым и добродушным. «Ты говоришь», — спросила она, — «он не участвовал в сражении и не был захвачен в плен вместе с защитниками замка?» «Похоже, что так». «Ты не узнаешь его?» «Нет». Эллен снова с неподдельным состраданием бросила взгляд на юношу. «Такой молодой! Как жаль! Хотелось бы назвать его имя, но мне никогда не доводилось его встречать». «А вам, мастер Баррингер?» «Нет, мне он не знаком». Хьюни отводил от мертвеца мрачного взгляда. «Они были почти ровесниками. Не больше года разница в возрасте». А всякий, кто хоронит ровесника, как бы присутствует на собственных похоронах. Курсель, в нетерпении ожидавший поблизости, взял девушку за руку и убеждённо сказал: "Идёмте. Вы выполнили свой долг, и вам следует сейчас же покинуть это печальное место. Оно не для вас. Вы видите, все ваши опасения были напрасны. Вашего брата здесь нет". "Нет", прервала его Элен. "Это не он". Но не исключено, что он. Я не могу ни в чём быть уверена, пока не увижу их всех. Она молча отвела на настойчивую руку курселя. Я осмелился прийти сюда, и мне уж всяк не хуже, чем любому из этих несчастных. С мольбой во взоре девушка обернулась к монаху. Брат Катфаэль, ты знаешь, что я должна облегчить душу. Ты пойдёшь со мной? Похотно, ответил монах и повёл Элен, не говоря больше ни слова, ибо отговорить её было всё равно невозможно. Так да тому же он считал, что этого делать не стоит. Оба молодых человека следовали за ними бок о бок, ни один не желал уступить другому. Элен смотрела вниз, вглядываясь в каждое лицо. Взгляд у неё был измученный, но держался на решительно. Ему сейчас 24, он не очень похож на меня, Волосы потемнели. О, здесь слишком много таких же молодых. Они прошли уже больше половины скорбного пути, как вдруг девушку схватила КТФЭЛ за руку и застыла как вкопанная. У неё перехватило дыхание, и она не вскрикнула, а простонала. Тихо, так что услышал только КТФЭЛ, который стоял ближе всех. "Жиль", произнесла она снова, чуть громче. Краска сошла с её лица, и оно казалось почти прозрачным. Элен впилась взглядом в мёртвое лицо, бывшее когда-то надменным, суинравным и красивым. Она упала на колени и, бросившись мёртвому брату на грудь, заключила его в объятия. Её золотистые волосы рассыпались и волной накрыли оба лица живое и мёртвое. Брат Котфель, поднотаревший в подобных делах, Оставил бы девушку в покое, пока не стало бы ясно, что она нуждается в утешении. Однако Адам Курсель торопливо оттолкнул монаха, рухнул на колени рядом с нею и подхватил ее под руки, пытаясь поднять. По-видимому, это событие поразило его не меньше, чем Эллен. На лице его было написано «Смятение», и он начал заикаться с ударнем. «Эллен! Господи, неужто это ваш брат? Если б я знал!» Если б только я знал, я бы спас его ради вас, чего бы это мне не стоило. Господи, прости меня. Откинув завесу золотистых волос, девушка подняла на Курсали сухие глаза и, увидев, как он убивается, промолвила с удивлением и сожалением: "Не надо. В этом нет вашей вины. Вы не могли знать, вы лишь исполняли приказ. Да и как можно было спасти одного и дать погибнуть остальным. Так это действительно ваш брат? Да, сказал Элен, глядя на мёртвую юношу. Это Жиль. Она собралась с духом и узнала худшее. Теперь ей надлежало исполнить то, что не вправе был сделать никто, кроме неё, ведь она осталась единственной в своём роду. Взгляд Элен был прикован к мертвецу, а Кэтфаэль, глядя на неё, Радовался тому, что удалось придать благопристойность некогда красивым чертам, которые смерть превратила в жуткую гримасу. То, что она видела, было по крайней мере человеческим лицом. Затем девушка порывста вздохнула и попыталась подняться, а Хью Берингер, который все это время проявлял удивительную выдержку и понимание, протянул ей руку и помог встать. Эллен осталась одна денешенька сама себе хозяйка, но почувствовала это лишь столкнувшись с этим страшным испытанием. Теперь ей предстояло исполнить последний долг, и она знала, что сил на это у неё хватит. Братка Твайль, от души благодарю тебя за всё, что ты сделал, не только для жилья и меня, но и для всех казнённых. Теперь же, с твоего позволения, я одна займусь похоронами своего брата. Ещё не оправившийся от потрясения, куршес спросил с беспокойством: "Куда бы вы хотели доставить тело? Мои люди отнесут его куда вы прикажете и будут выполнять ваше указание сколько потребуется. Я бы и сам проводил вас, но не могу оставить свой пост". "Вы очень добры", спокойно ответила девушка. "Семьёй моей матушки имеется склеп в церкви Святого Алькмунда, это здесь в городе". Отец Элли, настоятель, знает меня. Я буду признательна, если мне помогут отнести тело брата туда. Я не задержу ваших людей надолго. Перед Элен стояла нелёгкая задача. Следовало всё учесть и поторопиться, принимая во внимание жару, раздобыть всё необходимое для похорон. Уверенным властным голосом девушка отдала распоряжение воинам Курсаля. Миссир Беренгар обратился она затем к Хью. Я высоко ценю вашу доброту, но теперь мне нужно всё подготовить к погребению, а вам незачем омрачать остаток дня, тем более что мне ничто не угрожает. Я пришёл сюда с вами, ответил Хью. С вами и вернусь. Он говорил с ней так, как и следовало в подобных обстоятельствах, не спорил и не навязывал показного сочувствия. Он не стал ему возражать. Двое стражников уже принесли узкие носилки и уложили на них тело Жиля Сиварда. Голова его свисала с набок, и девушка своими руками поправила её. В последний момент Курсель, который продолжал понуро разглядывать мертвеца, неожиданно воскликнул: "Постойте. Я вспомнил. Кажется, осталась одна вещь, которая принадлежала ему" торопливым шагом он прошёл под аркой во внешний двор по направлению к сторожевым башням и вскоре вернулся на руке его висел чёрный плащ он был среди вещей, которые свалили в караульный сдаётся мне это его плащ взгляните застёжка на шее точно такая же как и пряжка на его поясе так оно и оказалось и застёжка и пряжка были искусно изготовлены в виде символа вечности дракона, кусавшего себя за хвост. Я только сейчас обратил на это внимание, это не случайное совпадение. Позвольте мне хотя бы вернуть покойному то, что принадлежало ему при жизни. С этими словами Курсель расправил плащ, бережно накинул его на носилки, закрыв лицо мертвеца. Когда его глаза встретились с глазами Эллен, то он увидел, что в них стояли слезы. «Вы очень любезны», — тихо промолвила она и подала ему руку. «Я этого не забуду». Катфаэль вернулся на свой пост у тела неизвестного юноши и продолжал свои расспросы, но безуспешно. Всех, кого не забрали родные, предстояло в течение ближайшей ночи переправить в аббатство. Летняя жара не позволяла мешкать. На рассвете аббат Херибард осветит для общей могилы новый участок земли на границе монастырских владений. Но этот неизвестный, не осужденный никаким судом, не обвиненный ни в каком преступлении, он, чей труп взывал к отмщению, не должен был быть похоронен вместе с казненными». И не будет успокоения, пока не выяснится его настоящее имя, под которым он и сойдёт в могилу со всеми подобающими ему почестями. Жил Сиварда, разделят, обмыли и облочили в саван в доме отца Эли, настоятеля церкви святого Алькмунда. Всем этим его сестра занималась с помощью одного лишь доброго священника. Хью Берингер в комнату не входил и не мешал печальным хлопотам Эллен. Он дожидался, когда потребуется его помощь, чтобы нести тело. Впрочем, сейчас Эллен и не нужны были помощники. Она была довольна тем, что управлялась сама, и обиделась бы, если бы кто-нибудь попытался сделать за нее то, что она считала своим долгом. Однако, когда все было кончено, и тело ее брата возложили перед алтарем, Смертельная усталость обрушилась на девушку, и теперь она была рада, что рядом с ней немногословный Берингер, и на обратном пути к дому у мельницы она может опереться о его руку. На следующее утро Жиль Сиварт со всеми надлежащими церемониями был погребен в склепе своей бабушки по материнской линии в церкви святого Алкмунда. А монахи аббатства святых Петра и Павла предали земле по христианскому обряду тела шестидесяти шести защитников замка».